Глава шестая. Разговор с мечом Не так много прошло дней после возвращения княжеской дружины. Наступили последние овсени, и однажды поутру прискакали из ейской тьмы гонцы с вестью, что волжские булгары и буртасы, обучаемые греческими стратигосами, готовятся к великой войне, собрали огромную конницу и собираются по весне отвоевать не только хазарские земли, но и русские угодья прибрать к булангарским рукам. Святослав как раз собрался идти на мольбище, и нерадостная весть, сообщенная гонцами, испортила ему весь настрой на общение с великим магуном. Вначале он даже хотел отложить встречу с главным кудесником, но, подумав, решил, что теперь она для него еще важнее». Великий Магун по своему обыкновению ни о чем не спросил Святослава, лишь внимательно поглядел на него, а затем, подозвав одного из помощников, что-то тихо ему сказал, и молодой помощник удалился. Потом они говорили то в полголоса, то вообще переходя на волховской язык видений и образов, беспривычной людям голосовой речи. «Скажи, отче», — спросил в раздумье Святослав, — «Булгары ведь вроде тех же хазар, только больше земледелием занимаются, да хазарам дань платят». Э, «Платили», — поправился чуть улыбнувшись князь. «В самом деле булангары с хазарами считай родные братья, как мы славяне промеж собой, только возникло у них лет триста тому большая усобица. Начали хазары булгар воевать». А меж теми уже единства не было, как в прежние часы при их главном князе-кубрате. И не смогли они, супротив хазар, выстоять. Иные князья булгарские на прежних землях остались, на Дону да на Кубани реке. Хазаром покорились и стали именоваться с того часа «черными хазарами». Про них тебе добре ведомо. Коли шел Каган на Русь, то черные хазары всегда впереди шли и под мечами нашими первыми гинули. Выходит, вроде боевых охотничьих псов покоренные булгары у хазар стали. Князь вспомнил, как отчаянно сражались черные хазары в недавней войне с Каганатом. «Так, сыне, любой человек, что от рода своего оторвался, веру чужинскую принял, заветы отцов позабыл». Тот зачастую в чужом роду становится псом злобным и безжалостным. Так и с теми покоренными булгарами случилось. Другие же, не покорившись, ушли на Дунай, и там вместе со славянами стали бороться с визанщиной коварной, ненасытной и лживой. Да так сроднились с теми славянами, что и не разберешь теперь, где болгары, а где славяне». — Значит, коли дружина наша в Болгарии дунайская окажется, — оживившись, сверкнул очами Святослав, то найдутся те, кто поддержит ее в схватке с Визанщиной. Те, что веры дедовской держатся, обязательно поддержат. Да и часть христиан, которые крещены, насильно. Оба помолчали. Потом кудесник продолжил свой рассказ про булгар. А еще часть булгар-княжи ушли на Рарику, в среднем и верхнем ее течении обосновались, на Каме и Оке сели. Это те булгары, что еще в давние времена со славянами донскими докубанскими да рядом жили и земледелием занимались. Потому и нора реки, да на оке вместе с Вятячими-Дородимичами, да стали злаки выращивать, бортничеством заниматься, да Сурью делать. Звать тех булгар суварцы, и град их главный также зовется Суварградом. Да и верой они с нами сходны, магометанство принять и от богов своих отречься не согласились. На восходе же и полудни Булгарии Волжской другие булгары сидят, те, что издавна больше с арабами связаны, потому они к кочевой жизни пристрастие имеют, и князья их до да бояри магометанскую веру приняли. Главный град их бюлляр. Эти с Хазарами мало разница. Очи святослава опять сверкнули от новой догадки. Гляди, отче!» Хазары свою исконную веру на магометанскую, христианскую даже давинскую поменяли. Потому нам разбить каганцев удалось, что свою веру продали они за злато, и главным богом для них стало торжеще, будь оно неладно. Как раз бюлярские булгары этой самой торговлей занимаются, набегами промышляют, а лучшим человеческий товар считают. А это значит, что оседлые, да сильно обрусевшие булгары легче под твою руку пойдут. Слово данное тебе держать будут. Поставишь тюнов своих, они им покорятся. А вот булгары бюллярские, как и хазары, только силу меча признают. Потому биться будут отчаянно, а слово дадут «не верь». Слово они не держат, как и любые кочевники». Долго еще продолжалась беседа великого магуна с князем. Когда же Святослав стал прощаться с кудесником, ощущая наполненность своей души силой и разума знанием, великий магун снова кликнул помощника и, взяв из его рук, протянул князю небольшую чашу. «Выпей», — предложил он. «Мы не поговорили о всех вопросах, что тревожат тебя, но это поможет тебе решить их». Святослав медленно выпил тягучую душистую жидкость, горьковатую и чуть сладковатую одновременно. «Благодарю за науку, отче!» — склонил голову Святослав в почтительном поклоне. «Да пребудет с тобою, сыне, мудрость и сила богов славянских!» Князь, вернувшись к себе в гридницу, не стал садиться за приготовленный для трапезы стол — А уединился в небольшой коморке под самой крышей терема, где любил предаваться размышлениям. Есть ему и в самом деле совсем не хотелось. Во рту все еще сохранялся горько сладкий привкус неведомого зелья, а телом чуть овладело истома, как будто после трудной работы. Даже голова слегка кружилась, и мысли будто растворялись в просторе, что растекся за крошечными оконцами. Святослав закрыл глаза. Он все еще находился под влиянием удивительной способности великого магуна весь мир преогромный, единым зраком окидывать. Наверное, помогло и волшебное зелье. Так что Святослав быстро окунулся в прозорливое видение Яви. И в том видении все заняло свое место, и сообщение посланца ейской тьмы. И то, что позже изложили вызванные на доклады из Деба и помощник начальника тайной стражи Варяжка. Мол, на булангарские купцы, напившись хмельного молока, похвалялись, что земли хазарские с Этиилем, Беленджером и Семендером себе заберут, а потом пойдут на Русь тьмами несметными. Ясно узрел русский князь земли и народы на них живущие. Купеческие караваны, идущие из одних стран в другие, люд на торжищах и земледельцев в тех краях, куда не достигает студеное дыхание Деда Мороза. Видел схватки военные византийцев с огорянами, купцов с разбойниками на сухопутье и в морях, дворцы красоты необычайной и убогие хижины. Все в мире огромном двигалось и жило, рождалось и умирало, и было то виденье чудным и простым в одночасье. Хотелось зреть и зреть сии картины живые. Но вот взгляд его поплыл над угодьями булангарскими, и узрел князь то, чего и не желал бы — В разных сторонах всей земли стратигасы греческие выстраивали в боевые порядки конницу и учили ее охватывать в русское коло супротивника, и птицей строиться, и ладьей, и коло рвать, и отходы до перестроения бор заделать. Снова, любезные мне византийцы, покоя перед их у земля русской не дают». Едва подстрекаемых ими хазар разбили, а они уже новые мясы человеческие на людоедский стол готовят. Заныло от тоски смертной сердце Святослава, потому как ему-то добре ведомо было, какой рекой крови витязей русских. Сколькими тысячами новых вдов и сирот в землях славянских та учеба откликнется». Ускорил он время в созерцании своем, и зрел, как по весне благодатной, строятся отдельные полки во тьмы многие» и топчат цветы весенние, и, выжигая веси и грады русские, покатится бесчисленная эта конница огненно-кровавым валом по земле славянской. И не видел он, где взять столько силы, чтобы тому смертному валу противостоять. Обхватил князь голову руками и не мог решить, что же делать. Потом снова окунулся в созерцание и внимательнее стал изучать, где и какие силы вражьи в сей час находятся и чем заняты, и просил отцов богов славянских помочь нелегкую задачу ту решить. И вдруг наступил покой и прояснение. «Узрел князь, что и как надлежит делать» уже возвращаясь взором чаровным к Киеву-граду, заметил приближающиеся по Непре две греческие лодии и сопровождающий их по берегу конный отряд. Он чем-то привлек внимание князя, но вскоре поблекли видения, и Святослав очнулся в своей крошечной горенке под самой крышей терема. Утром князь приказал трубить сбор военачальников — Волевой и решительный он стал перед ними от чего то с обнаженным мечом и молвил, держа оружие в крепкой деснице. «Друзья мои верные, боевые соратники, братья! Нынче поутру пробудился я, опоясался, взял свой меч в руки и хотел по обыкновению вложить его в ножны. А тот вдруг молвит мне». «Что сидишь в Киеве, князь? Булгары на Волге собирают силы на Русь. Надо идти в поход и разбить их, пока не укрепились», — отвечал я мечу. «Поздно уже в поход идти. Дожди превратили дороги в болото и трясины, а меч опять за свое». Скоро подзимье, на болото и топе падут снега белые. Дед Мороз свои дороги настелит и на реках мосты наведет. И ты со своей конницей легко пройдешь по тем болотам и рекам. Нежданно-негаданно пред врагами появишься и обрушишь на них силу свою. Рек я мечу, в полюдье идти надо». На Украинах суды творить, правление княжеское утверждать. А меч отвечал мне, в полюди тебе этой осенью ходить не надобно. Десятину княжескую Киеву сполна заплатили хазары, кайсоги, ясы, тьму, таракань, бжедухи и прочие народы. Можешь на сей раз не брать десятину с Руси. Рать и дружина хорошо отдохнули и могут отправиться на Каму, Аку и Волгу, чтоб сразиться с булгарами. «А теперь вопрошаю я вас, друзья!» — обратился Святослав к военачальникам. «Правду ли рек мне меч? Кто может возразить ему? Не бойтесь! Говорите по сердцу!» Некоторое время над рядами стояла тишина. Первым не выдержал горячий темник блуд — «Верно, княже!» — вскричал он. «Хватит за жен держаться, добра гупить! Пора погулять нам в поле!» «Наши мечи им твоим согласны!» «Нельзя дать булгарам сроиться!» «Сколько крови в хазарской земле пролили, они отобрать норовят!» «В поход! На Волгу! В поход!» Воскликнул Святослав, сверкая очами и потрясая мечом, и радостно слушал, как гудят боевым кликом его темники и тысицки, ровно потревоженный улей, из которого разозленные пчелы готовы вылететь на врага дружным роем. Вызвав припасного темника, князь велел немедленно заготавливать на путях сена, солому припасы и все необходимое для рати. К вечеру на доклад явился вернувшийся Ворон и поведал князю все, что удалось изведать на полудне. «А еще», — докладывал Ворон, — «в Киев прибыло посольство из греческих климатов что в полуденной Таврике, двумя лодиями пришедшие, и две сотни конных берегом. Во главе топарх греческий, одного из тех климатов предводитель, желают тебя, княже, видеть» и говорить от лица всех климатов греческих, что в той земле есть. — Чего хотят сие посланцы? — спросил Святослав. — Мира просят, не карать их, обещают всяческую поддержку и дружбу, — отвечал начальник тайной стражи. — А есть за что карать? — вскинул бровь князь. После того, как мы с Мутараканью и Фанагорией покончили, да поставили на тех украинах полки сторожевые, продолжил ворон, лишились хазарщина с Вязанщиной гнезд своих осиных, откуда изведователей и стратигосов на нашу землю удобнее всего запускать было. И многие в эти самые климаты подались, откуда стараются нам непотребство творить. Упреждали те климаты не творить оного. А как же, княже, упреждали? Подтвердил тайный Тиун. Только для торговца пенизи дороже слова данного. Из тех климатов стратигасы до да злата греческой опять в хазарские до да булангарские земли потекли. Вот и послал темник Мечислав из сторожевого полка туда воев крепких, чтоб напомнить торгашам о чести и совести. Хазарские климаты от моря Сурожского до устья Непры прошерстили изрядно, и византийские у Харсуни зацепили, чтоб в науку было. «Греки защищались крепко?» — спросил Святослав. «По-настоящему только этот топарха защищался». Он выставил, ворон заглянул в свои тайные записи, «сто конников до триста лучников и пращников. Наш небольшой отряд в двести копий, сотня конных и сотня пеших уже прошел все те климаты которые надлежало покарать, и столкнулся с его воинством. В этой схватке топарх устоял. И решил ехать в Киев после того, как схватился с нашими воями». «Хм, сей грек не робок», — одобрительно молвил князь. Он хотел искать защиту у царьградского императора. «Да остальные знатные люди, старейшины местные, об этом и слушать не желали, боясь, что мы вернемся с большим числом воинов», — пояснил ворон. «К тому же среди знатных людей тех климатов не только греки. Есть хазары, аланы, а славян не менее половины будет». Добре, передай, что завтра после полудня я приму Топарха с его посольством. Разумею, не только сии климаты уяснили себе, что Русь ближе, чем Царьград. Колиграды довеси на морских берегах под нами будут, Руси сие во благо весьма, веско закончил князь. Топарх шел навстречу с грозным властителем загадочных, а потому ужасных россов замирающим сердцем. Страх этот возник еще тогда, когда он с четырьмя сотнями хорошо вооруженных воинов едва отбился от двух сотен россов, которые, как ему показалось, схватились с его воинами, как бы между прочим, наказав за неповиновение десять городов и пятьсот селений» и, видимо, собираясь в обратный путь. Страх этот сопутствовал ему в течение всего непростого пути в Киев. Он тысячу раз мог погибнуть в стычке с печенегами, росами, другими воинственными племенами, тем более, что кроме посольства с ним шли купцы с дорогими товарами, а это всегда лакомый куш для всякого рода охотников за добычей. Теперь этот рискованный путь позади однако остается не менее опасная встреча с жестоким владыкой сей обширной и дикой земли главное не подать вида никто не должен ведать о его страхах иначе миссия с которой его отправили климаты будет не выполнена и тогда отряды царствующего к северу от дуная и борисфена сотрут их полисы слика благодатной харсуньской земли как уничтожили на Волге грозный хазарский каганат и подчинили все народы предкавказья. В помещении, которое россы называют гридницей, греческих гостей поразила непривычная для них простота и даже аскетичность, что еще более напугало послов и топарха. Сам грозный владетель необозримой земли, одетый в грубую, но чистую одежду, неизобилующую золотом и драгоценными камнями, коренастый, широкоплечий, с могучей шеей лета, бритой головой, с клочком волос и пронзительным взглядом голубых очей, сидел в резном кресле, хоть и украшенном каменьями и перламутром, но мало напоминающим державный престол». Сердце топарха забилось еще тревожнее. Как вести беседу? И что, посулить человеку, для которого золото и роскошь ничего не значат? Он взглянул на пожилого росса из соседнего климата, которому такая жуткая обстановка была совсем не в диковинку. Тот понял и, низко поклонившись властителю, заговорил первым. «Дозволь, великий князь Киевский, победами многими славный, приветствовать тебя и принести наши скромные дары и уверение в дружбе и покорности руке твоей мужественной». Видя, что Святослав нахмурил брови, говоривший, осекся. «Погоди с дарами, купец!» — сверкнул очами повелитель Россов. «Скажи лепше» почему ваши климаты которые после разгрома хазарии присягнули руси слово данное киеву не держат Почему врагов наших, стратигасов византийских, что хазар, аланов, булгар, волжских, да другие народы Альказрии и Поволжья супротив Киева настраивают и военному делу обучают, привечают в ваших климатах, дают кровь и помощь всяческую оказывают? Ты сам, я гляжу, из русов будешь, потому тебе лепше греков ведомо, что за слово лживое, самая строгая кара следует. Князь замолчал, сверля посланника пронзительным и холодным, словно острый булат зраком. Стоявший рядом с топархом небольшого роста, подвижный представитель знати из другого климата, говоривший на разных языках, быстро зашептал греку на ухо перевод сказанного. Услышав перевод слов росского правителя, Топарх вдруг неожиданно для всех и себя самого сделал шаг вперед и с достоинством поклонившись сказал. «Я правитель земель, которые принадлежат Великой Рамейской империи. Закона я, о повелитель Россов, не нарушил. Отчего же твои воины напали на моих?» Византиец выпалил все это одним духом и с холодным ужасом в душе стал ждать, пока его слова будут переведены владетелю россов. «Видно, под горячую руку попал», — ответил Святослав, и впервые подобие легкой усмешки проскользнуло на его суровом лике. «Лепше Бога своего византийского возблагодари, что вои мои вовремя разглядели ошибку и тебя вместе с воинством твоим не посекли. А ведь знаешь, топарх, могли!» Как показалось византийцу, зловещая улыбка вновь промелькнула на лике повелителя. Пожилой рус, начавший разговор с князем, быстро сообразил, как использовать изменившееся настроение Святослава, Подвижный толмач еще не закончил перевод сказанного, а он снова обратился к киевскому владыке. Пресветлый князь, мы все, купцы и знатные люди климатов, что теперь перешли от хазарского покровительства в русское, упросили Топарха и как самого достойного и уважаемого среди нас, от имени всех этих климатов с тобою, пресветлый, договориться и вымолить твое прощение за деяния наши неразумные и предаться под руку твою. Хм, протянул Святослав, собираясь с мыслями, вижу я, нидий ваш человек смелый, коли решился, супротив воев киевских выступить. А смелых воинов я уважаю. Даешь слово за всех, что впредь не будет в климатах приюта и поддержки врагам Руси. Но мой климат к протекторату Константинопольскому принадлежит, не к хазарскому, несмело возразил Топарх. А кто стал на месте покаранных климатов башню и стены возводить? Прищурив ока и, склонив бритую голову с одной прядью волос, молвил Святослав. Выждав, пока его слова переведут греку, добавил Те опустевшие климаты, где порядок наводить стал, отдаю тебе, так что сегодня ты под рукой Киева. Купцы твои пусть везут товары в Киев и другие грады, не забывая при этом платить налог. Ведите честный торг, стройте, трудитесь, не замышляйте против Руси худого и будете иметь мир, а в случае чего мою защиту. «Согласен?» Услышав перевод и еще не веря в то, что сказал русский князь, Топарх некоторое время молчал, обдумывая неожиданный поворот дела. Потом с достоинством, склонив голову, ответил «Да, повелитель». «Добре. Теперь за порядок в климатах буду с тебя, Топарх и спрашивать». «А для этого власть тебе даю. Также спрашивать с любого из глав климатов. А коли надо, то и порядок навести твердой рукою от моего имени. Воинство у тебя доброе, как проверка показала». Святослав снова едва заметно улыбнулся. «Ну, ступай». Посланцы не скрывали радости. Теперь они были под защитой грозного киевского князя». Ходко распродав свои товары в Киеве и пополнив запасы, Таврическое посольство поспешило в обратный путь, потому как на запятке наступали холода, а им еще предстояло одолеть грозные непровские пороги. А по Киеву полетел указ. «Князь велел с каждого дыма дать мешок зерна, вязанку соломы и охапку сена». Началась подготовка к воинскому походу на Волжскую Булгарию. Ворону с варяжкой князь повелел за оставшиеся до выхода войска две седмицы вызнать все о том, где, сколько и каких войск имеют булангары и кто из их князей чего стоит. Через две седмицы припасный темник доложил – Сена солома и припас воинский высланы на Украины, и повозки там стоят подготовленные. Добре похвалил князь. Затем вызвал к себе трех гонцов. Отправляйтесь к булгарам, велел, и скажите. Князь Руси, за то, что вы слова не держите, упреждает. Готовьтесь, иду на вы с мечом моим. Седлали гонцы борзых коней, прыгали в седла и скакали прочь. Только конский топот по уже подмерзшей земле раздавался окрест. Святослав поехал на заимку проститься со Всеной и сыном. «Ничего, милая моя, я скоро вернусь», — говорил он, утешая жену. «Вот схожу в поход на булангарщину и вернусь, а потом заберу вас в терем». И посажу со мной княжить. Сдается мне, что ты, вернувшись из похода, тут же в новую идешь. Как догадалась, есть у меня заветная мысль Стать крепко не только на восходе, но и на заходе, на дуна и реке. Чтоб была земля Киевской от Волги и Камы, от такие Хвалынь моря, до Волхова, Боруссии и Славянского поморья, от Чехии, Моравии и Полуночной Словении до прекрасной Далмации и Теплого моря греческого. И будешь ты у меня, Овсенушка, княгинею сих земель». «Святославушка, Любый!» — льнула к нему овсена. «Не надо мне ни сана, ни чина княжеского, лишь бы ты с нами чаще был. Все глаза проглядело, тебя, дожидающий, сокол наш ненаглядный. Только пришел, а уж опять уходишь». Той же ночью князь вернулся в стан и собрал воинский совет. «Завтра выступаем», — сказал. «Свинельт поведет десное крыло». «Из деба челюсть!» «На Шуице встанет Мячеслав с пятитысячскими клинцом и бодричем!» «Сбигнев и Притыка пойдут со мной в сердце!» оратные берестянский воевода Васюта с подольцами сзади!» «Воевода Боскет с почайской тьмой должен встать на путях «и охранять их от всяких внезапностей!» «Второй подольской тьме с богодаром идти в центральном дозоре!» Боярину Тетере с Магунской тьмой Идти дозором перед правым крылом свинельдовым, А слева перед Мечиславом Пойдет Богомир с Пущинской тьмой. Каждому темнику слать дозоры и строго блюсти, Чтоб среди воинов лад был И не случалось никаких неожиданностей. Все дозорные тьмы подчиняются воеводе Болеславу, а он обо всем увиденном мне докладывает. Замыкает дружину Бодня с Деснянской тьмой. За своеволие и непослушание в походе, а тем паче в бою, темник подлежит переводу в тысяцкие, тысяцкие в сотники, сотник в десятники, а десятник в простые вои. Все это вы хорошо знаете, но напоминаю еще раз — «Каждый темник блюдет свою тьму в походе, а все, чу ведет, Тысяцкий, а темник стоит с подмогой и несет ответ за все действия». Закончив речь, Святослав выслушал мнение темников, решил все возникшие вопросы и отпустил начальников. Те возвратились к своим тьмам и еще долго вели совет с младшими начальниками. Только воины крепко спали, укутавшись в конские попоны на сырой и уже схваченной ночными приморозками земле. Святослав же отправился к великому магуну и получил от него благословение на предстоящий поход. Провожая князя, великий магун снял с шеи кожаный мешочек и сказал, «Ежели пронзит тебя вражеская стрела», «Надломи ее, источи кровь и приложи вот эту заговоренную исцелень траву, и останешься жив после самой страшной раны». Потом извлек небольшой деревянный ларчик. «А в этом ларчике даю тебе перья птичьи, шерсть пардуса, барсука и рыси. Коль надо тебе будет разведать вражеский стан, надломи перо». Прочитай заговор, как я учил, и обратишься в птицу. А когда захочешь зверем идти, потри шерстью руку, ударься о землю и станешь пардусом, рысью или барсуком. Так у нас кудесников по воле русских богов из древли делается. На заре загудели турьи рога в стане. Воины стали подниматься, умываться, строиться в ряды и петь утреннюю молитву богам. После сытного завтрака опять затрубили рога, но уже громко и призывно. По стану пролетели княжеские гонцы, и тут же раздался львиный рык темников. «В поход, начальники, стройте рати!» Орлиным кликом им отозвались полутемники – «В поход тысяцки, стройте!» Молодыми орлами откликнулись пятисотники. «В поход сотники стройте!» И слышится клич с Соколиной. «В поход десятники стройте!» И отвечают им молодые кречеты. «Десяток первый в ряд становись!» «Первая сотня! Вторая! Третья! Становись! Первая тысяча! Первая полутьма! Кроком! Руш!» Прошла конная дружина. За ней двинулась рать пешая». Шли полки по Киеву с удалыми песнями, Потому как славянин без песни не может жить, Без песни, как без меда крепкого, И без веры в богов великих, Кои силу дают и славу. С ними жизнь весела, а смерть легка, Ибо они вместе с живыми и мертвыми Вкушают яство на тризне великой В день победный день Яров, как это из древли ведется на земле русской. Шли полки, а двери домов отворялись. Сонные кияне недоуменно глядели на войско и спрашивали друг у друга. «Что, князь опять в поход идет? А кто же пойдет в полюдье? А против кого пошел?» Тем временем Горольф на торжеще уже оглашал княжеский указ о войне с Волжской Булгарией и читал о том, как булангары над славянской Рязанью измываются и продают их в рабство за хвалынь моря как булгарщина посадила на коней югру и Вотячину и учит нападать на русские земли, и что князь идет проучить темрюгов, чемерисов, челматов, сабикулянщину, мордву и чувашину косоглазую, а также суварщину длиннохарию, чтоб не посягали на угодья славянские, мечом и кровью у хазар отвоеванные». Кияне охали и качали головами. «Чур мне чересчур, спрашурам, доходится наш князь, пока голову свою утратит!» «Пора бы уж жить мирно да тихо!» — присоединялись другие. «Что нам в той бесконечной войне? Гостевые дворы опустили!» Ежели б не варяги и греки, то не было б в Киеве ни единого гостя на торжище, Нет теперь ни булгар, ни персийских гостей с тканями, ни смуглых индикиян, ни ясов, ни кайсогов с лошадьми, ни печенегов с отроками. Кочевники редко появляются, и за серебряный пенич с конем не отдают теперь доброго степного коня, а только годовалого жеребца». «А за пенись с быком разве что яловую корову купишь!» А жены голосили во след. «Ой, куда же улетели наши ясные соколы? Вдруг да не придут назад, не воротятца!» «Цыц, плаксивые!» — шикали на них деды. Князь лучше знает, что для Руси надобна. Будьте здравы, соколики! Приветствовали они, ратников. Да хранят вас боги, ворочайтесь с чужбины живыми и богатыми. Развеялась за непро и удалая песнь замерла вдали звяканье походной сбруи, затихло конское ржание. Тихо и грустно стало в Киеве. И потянулись родители к Перуновой горе приносить жертвы и молиться за воинов. Только торг шумел, гудел разговорами. Горожане чего-то там только не слышали. Одни были за князя, а другие за мир с Булгарией. А иные стояли и жаловались, что князь в поход ушел, а их горожан не спросил, не посоветовался». Другие же хвастались, что будь они на месте князя, давно бы море Гелиспонское перешли и Византию греческую захватили.